В истории были люди, кроме Кромвеля, чей путь к власти оказывался поистине случайным. Кто и не планировал, и не особенно желал такого результата. Сталин совершенно определенно не из таких. В своем разговоре с Каменевым в июле 1928 года Бухарин сказал ясно. Он может в любой момент изменить свои теории, если надо от кого-нибудь отделаться. Но с политической точки зрения в этом можно усмотреть последовательность. Во всех действиях Сталина можно найти единственное и главное стремление – укреплять свою собственную позицию. Для практических целей все остальное было подчиненным, и это привело его к абсолютной власти. Макиавелли писал, что хотел в деспотических государствах власть захватить довольно трудно, но однажды захватив, ее сравнительно легко удерживать. Сталин захватил власть и удержал ее. На протяжении четырех лет после убийства Кирова Сталин провел революцию, которая полностью преобразила партию и общество. Этот период в гораздо большей степени, чем сама Октябрьская революция, определил отрыв России от ее прошлого. Это была также наиболее глубокая травма из всех тех, какие потрясли население страны в предшествующие бурные десятилетия, с самого 1905 года. Несомненно, что такой радикальный поворот мог быть проведен только на странном фоне советского прошлого, на фоне необычных традиций Всесоюзной коммунистической партии и уже существовавшая к началу периода тоталитарная государственная машина была той точкой опоры, без которой нельзя было бы перевернуть мир. Но все же террористическая революция остается, как бы мы о ней не судили, прежде всего личным достижением Сталина. Если характер Сталина и не поддается прямому исследованию, то мы во всяком случае увидим, как этот характер с достаточной точностью проявляется в его действиях в последующие годы, да и во всем облике государства, которое он создал. Глава четвертая. Признание. В чем Проявлялся его фашизм. Его фашизм проявлялся, когда он сказал, что в такой ситуации, как современная, мы должны прибегнуть к использованию всех возможных средств. Обмен репликами между Вышинским и Зиновьевым на суде в августе 1936 года. Шесть месяцев последовавших за процессом медведя-запорожца остаются одним из самых неясных периодов террора. Этот период начинается со смерти еще одного члена Политбюро при до сих пор невыясненных обстоятельствах и заканчивается еще одним судебным процессом, на котором даже существо обвинений не было объявлено публично, процессом Каменева и других. Однако общий характер периода ясен, и сейчас можно восстановить многие детали. Когда схлынула после убийства Кирова волна террора, умеренная фракция в Политбюро продолжала настаивать на более мягкой политике. Действительно, Можно было с равным успехом и доказывать, что убийство Кирова явилось признаком напряженности, с которой лучше всего справиться с проведением более популярной политики.